черно-желтое туловище, толщиной санисию в шею, а то и еще упитание. А, мама! Позорно всхлипнула тюльпанов и задергал рукой, чтобы высвободить ее из ядовитой пасти. Скорпея разжала челюсти и с неожиданным проворством Метнулась в заросли вон она! Держи! закричал Блинов, срывая с плеча берданку. Дурачок с торжествующим воплем прыгнул по кошачьи, ухватился за черно-желтый хвост и был тут же уволочен в высокую ржавую траву. Пинчуга крестьянин кинулся в догонку.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 В панике отшатнулся Блинов. — Я не смогу. И еще руками замахал жалкий человек. Аниси вытянула левой рукой свой собственный нож, примерился и понял, что тоже не сможет. — Да и что толку, если уже и так... Вздохнуть нельзя. Из зарослей вывалились оба крестьянина, похожие на сросшихся боками сиамских близнецов. Дед рукой в презентовой рукавице держал скорпею за шею, дурачок прижимал к груди крепко ухваченный хвост, Змея же оплетала обоих живыми пульсирующими кольцами Чистый лаукон! — отрешенно подумала Анисий, который вспоминал в эту минуту покойницу-маменьку, сестру-соньку, Раста Петровича, Масу. Прощайте все, кого любил. Прощай, синее небо и зеленая листва. — Бейте ее, гадину! — крикнула Блинов. — Ножом ее! Ножом! — в ответ донеслось. — Зачем же ножом? — Мы ее в зоологический сад. Вот и предсмертное помрачение, сообразил давящийся хрипом Анисий. Последняя фраза была произнесена голосом Эраста Петровича. Змееборцы запихивали отчаянно сопротивляющегося гада в мешок, но Тюльпанов сейчас был бесконечно далек от этой. Недостойной суеты. Тут снова раздался знакомый голос, произнесший сукоризный Нехороший вы человек Блинов. Подругу гадиной обзывайте, Смерти ей желаете. Шеф, вы выдохнул Анисий изумленно глядя на раскрасневшегося от схватки деревенского дурака. Возможно ли? Недоумок щербато улыбнулся губернскому секретарю и замычал. Вместо него ответил старый пьяница. — Благодарю, Тюльпанов. Вы чересчур...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 Капля по капле. каким бы чудом вас сюда не занесло, Ираст Петрович, лучшего прощального подарка и пожелать нельзя. — Прощайте, шеф! — прошелестел Анисий на последних крохах воздуха, еще остававшегося в легких.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 Грех это. От обиды еще в воздуху выдавилась малая талика. Яд и боль адская. Еще бы не боль такими зубищами хватануть. Шеф задумчиво осмотрел рукавицу, всю в точках от змеиных зубов Брезент. Не прокусила, а вашу лайку запросто. Больно, но не опасно. Змея-то не ядовитая, это, тюльпанов, амурский полос. На основании вашего донесения и показаний Ангелины Крашенинниковой, она понаблюдательнее вас, я справился в волосной читальне по зоологическому атласу. Великолепнейший экземпляр, не правда ли, Антон Максимилианович? Земец был бледен и тряс головой, словно отгоняя на вождение. Анисий же молча, возможности говорить уже не было, ткнул себя в кадык. А как же, мол, от дыхание? Шеф велел... — Ну-ка, скажите... — Апчхи! — Тюльпанов удивился, но чихнул. — И чудо, и чудес! Сам не заметил, как вдохнул немножко воздуха. Потом еще, еще, и, наконец, задышал полной грудью. — Да... Кто вы такой, господин ряженный? Очнулся от потрясения председатель. Кто это? Анисий Петеримович. И что за странные инсинуации в мой адрес? Раст Петрович повернулся к земцу. Я коллежский советник. Фандорин, а у вас, как я вижу, новая фляга. Он показал насияющую медную фляжку, что висела на поясе у Антона Максимилиановича. — А где же старая? — Держу пари, что она была обшита замшей и имела чудесную серебряную крышечку, которая могла использоваться в качестве чарки. Предложение этого странного пари — Отчего-то возымело удивительный эффект, а народный избранник перестал протестовать и попятился.